Летом 1947 года, когда Цезарь подготовлял в Риме экспедицию в Африку, внезапно взбунтовались стоявшие в компании легионы, предназначенные для этого похода. Солдаты перенесли столько трудностей, что теперь после довольно продолжительного отдыха предстоявшие труды и опасности казались особенно неприятными. К тому же они долго не видели Цезаря единственного человека, имевшего влияние на этих железных людей. Легионы двинулись к Риму, требуя, чтобы им прежде всего выданы были обещанные награды, и заявили, что иначе они не пойдут в поход. Уже совершенно недалеко от столицы внезапно появился пред ними Цезарь и спросил, чего они желают. «Отставки!» — закричали ему в ответ. Цезарь немедленно ответил, что они вольны воспользоваться ею хоть сию минуту, и что подарки и награды им будут все равно выданы, только в день триумфа, когда закончится борьба и когда они могут быть в числе зрителей, но уже не участников в триумфе, так как получили отставку раньше. И при этом Цезарь и называл их уже не воинами, как говорил он с солдатами, а просто гражданами. Солдаты были поражены как громом. Они не воображали, что Цезарь решится обойтись без них. Они были пристыжены тем, что он не только не грозил уменьшить награды, а сам еще обещал их увеличить. Прошло несколько мгновений молчания и колебаний, и, видя пред собою того вождя, который столько раз водил их к победам, воины вдруг стали просить, чтобы им было позволено не расставаться с Цезарем и называться по-прежнему его солдатами. Цезарь заставил себя долго просить и тогда согласился. Единственным наказанием было уменьшение на одну треть наград зачинщикам бунта. Этот эпизод, которому подобного не знает история, Ярко рисует, каким влиянием пользовался Цезарь и как велико было обаяние его личности.